В 1948 году в Тбилиси приехали Антокольский, Межеров и Тихонов. Тихонов от нас все-таки куда-то убежал. Антокольский позвал на помощь Межерова, и они слушали нас вдвоем. В той группе пишущих я считался лучшим поэтом, поэтому мне выпала честь первым читать стихи перед Павлом Григорьевичем. На Антокольску они не произвели совершенно никакого впечатления. Возможно, это характерное для него самоуничижение, поскольку Антокольский его запомнил. Последним по очереди читал наш товарищ, которого мы сами считали очень слабым. Потому он был постоянным объектом наших насмешек. Мы очень за него стеснялись. Но при его чтении Павел Григорьевич внезапно оживился Просил перечитать какие-то строки. Видно было, что и Межеров заинтересовался. Сначала я недоумевал, а потом понял, что мои эффектные благополучные стихи были подражательным, вторичным. А наш товарищ хоть и угловато по-своему выражал себя. Рассказывала Куджавов в 1984 году в интервью Григорию Елену. Возможно, встреча... С тремя московскими поэтами произошла в конце зимы. А весной Цибулевский и Софья Неониди, однокурсники Акуджавы и участники «Соломенной лампы», были арестованы. В современной истории Грузии Вачнадзе, Гурулии, Бахтадзе, читаем. В 1948 году было арестовано 11 студентов Тбилисского государственного университета. Девять из них были осуждены и приговорены к 25 годам тюремного заключения. Это были Джиджадзе Шота, Меладзе, Аляко, Цинцадзе, Журес, Георгий, Залдастанишвили, Тингис Пачкория, Отья, Магулария, Гиви и другие. Их вина заключалась в том, что они боролись против советского оккупационного режима. Власти всячески стремились ослабить национальное движение и подавляли всякое проявление антисоветизма страны грузинской интеллигенции. Цибулевский, Софионидии, Комонелла, Маркман тут не упомянуты, видимо, фамилии подкачали, не тянут на борцов против советской оккупации. Естественно, никакой борьбы не было. Был общий советский заморозок. 1948 49 годов, после исторических постановлений, в частности о звезде Ленинграде, были закручивания гаек, окончательное искринение свободолюбивого духа, новый триумф серости и свирепости. В результате небольшая студенческая кампания, виноватая только в том, что в свободное от учебы время штудировала классиков марксизма и пыталась обнаружить в них Ответы на больные современные вопросы поехала в Джесс-Казган на 25 лет. Они стали там свидетелями Кенгесского восстания и в 1955 году вышли на свободу. Арестованы были не только студенты Тбилисского университета имени Сталина, но и Вадим Попов и их товарищ, участник войны, студент Второго медицинского института. Он опубликовал впоследствии Джасказганский стихотворный дневник, где упоминаются Софианидии и Пачкори. Подогретый общим интересом на грядущий неспокойный сон, нам читает лекции профессор, он теперь ЗК, Эфраимсон. Только нам он дорог без протекций, разгоняет тоску и грусть, да вдобавок после этих лекций Гумилева шпарит наизусть. Мужеством балладном Гумилева осветляет мрачность бытия. Слушают Суфианиди, Лёва, о и Апачкорья, и я. Люди были, как на подбор, храбрые и независимые. Храбрость эту они и вызывающую независимость сохранили в лагере. Вот фрагменты из воспоминаний Андрея Трубецкого «Пути неисповедимы». К фельдшеру Тенгизу не швили захаживал приятеля-одноделец Отто Пачкори, компания нашего режимника Лёвы Софианиди, студента из Белиси. Парень самоуверенный, нагловатый и в то же время немного кавалер. Бондарева, вольняшка, здравствующий лагерный хирург за отделением лагерной больницы, закончив работу и уходя надевала пальто. Пачкорио. Подошел к ней с словами «Разрешите, я вам помогу. Вот когда будете на свободе, тогда и будете подавать пальто. А тогда я не захочу подавать вам пальто». Дело было шито настолько белыми нитками, что даже по тем временам выглядело абсурдным. Им приписывали участие в антисоветском заговоре, а заговор имел место пятью годами ранее. Организация действительно была называлась «Смерть Берия», входили в нее в основном старшеклассники, чьи отцы были уничтожены во время репрессий. Элла Маркман, правда, позднее уже в лагере писала, например, такие стихи. «Слушайте вы, инквизиторы, все тюрьмы взятые вместе, не остановят расплаты, он предрешен ваш удел». Ему, утопая в слезах матерей, по колено, омытые собственной кровью, смотревшие смерти в лицо, мы будем судить вас за наше обманутое поколение, за наших убитых и заживо сгнивших отцов. А поскольку она действительно писала неплохие стихи, то дружила и с Поповым, и с Фиониди, и с Собулевским, и даже, — сказал однажды со Феониде, сетовавшему на безденежье, — поступи в организацию, борющуюся против власти. Это хорошо финансируется, или создай такую. Люди, дошедшие до отчаяния, мало чего боятся. Но Софианиди, естественно, никакой организации не создал. Вся его вина была в том, что он читал Энгельса и находил у него философские противоречия, чем хвастался перед друзьями. Вот по этому делу и был арестован весь кружок студенты-филологи, плюс примкнувший к ним поэт из Медицинского, плюс уличный король Амираджиби. Если б не собирались и не читали друг другу стихи, ничего бы не было. Но любое сборище уже рассматривалось как терроризм. Пачкурия По после реабилитации вернулся в Тбилиси, работал заместителем главного редактора литературного журнала «Цискари» Заря. Вернулся и Цыбулевский, больной, так до конца и не сумевший оправиться от лагеря он займется переводами и сдаст тонкую книжку стихов и умрет сорок семь лет акуджава будет его навещать принимать в москве посреди ему мастихи на фоне пушкина снимается семейство и было и нельзя воротить а тогда в сорок восьмом году его самого вызовут в нквд как свидетель следователи Уже будут знать, что философский кружок, изучавший марксистские первоисточники, Акуджава не входил. Показаний на него не было. По свидетельству Ирины Живописовой, его предупредили. Будешь еще собирать у себя людей, возьмем. Поверить в такую доброжелательность следователей 1948 года трудно. Скорее Акуджава попросту решил после первого же вызова уехать из города. И покинул Дбилиси на три месяца уехав к тётке Марии в Москву. Он не взял с собой жену Галину, жить вместе было бы негде. Эти три месяца в Москве с сентября по декабрь восьмого года окажутся одним из самых таинственных периодов его биографии. Здесь же случился у него кратковременный роман «Молодость брала своё». Избранницу звали Валентиной, она жила на Арбате, далеко от их бывшей квартиры, и было двадцать пять. У нее было много кавалеров, но стихов не посвящал никто. Она вспоминала, что Булат тоже умел играть на гитаре и пела ей песни. Одно из стихотворений она помнила всю жизнь. «Сердце свое, как в заброшенном доме окно, Запер наглухо, вот уже нету близко, И пошел за тобой» потому что мне суждено, мне суждено по свету тебя разыскивать. Годы идут, годы все же бредут, верю, верю, если не в этот вечер, тысячи лет пройдет, все равно найду где-нибудь на какой-нибудь улице встречу. Это ранняя вещь не печаталась, и сам Акуджаву ее забыл накрепко. История была короткая, дальше поцелуев в провожании дело не пошло. Когда знаменитая телеведущая Валентина Леонтьева в середине девяностых позвала его на свой юбилейный вечер, он был потрясен. Сколько же лет? В 1948 году она как раз заканчивала школу-студию МХАТ и вскоре уехала по распределению в Тамбовский драматический театр. С этим коротким московским отпуском связана и другая история. На ней Куджава рассказал единственный раз, всё в том же интервью Огоньку, с едкой насмешкой. На фронте я вспомнил одну свою знакомую. Я был влюблён в неё задолго до войны. Познакомились случайно. Вместе ходили на каток. У неё был телефон, и я иногда ей звонил. Она надо мной посмеивалась, но терпела. А я понять не мог... Говорил какие-то жалкие слова, пока не выскакивал из комнаты мой сосед по коммунальной квартире и начинал орать. «Перестань унижаться!» Я перестал унижаться. И тогда она стала мне звонить. Как её звали? Катя. На фронте я вспомнил её и полюбил снова. Причём с такой окопной страстью, что попиросы выжег на руке её инициал. Обнажив долог телевую руку, демонстрирует белый шрам на коже в форме буквы «К». Кончилась война, я вернулся в Москву, и вдруг почувствовал, что просто обязан ее увидеть. Доехал до ее дома, пошел во дворик. Там увидел какую-то толстую, непричесанную бабу. Баба развешивала белье, рядом вертелся ребенок. «Катя?» — спросил я. «Да». Она обернулась. «А я Булат». Она долго вглядывалась в меня. Припоминая, и вроде припомнила, я был ей безразличен. Она мне тоже. Я ушел и понял, что в любви никогда нельзя возвращаться к былому. Это был урок на всю жизнь. Если учесть, что у толстой непричесанной бабы уже появился ребенок, бегающий по двору, ей лет двадцать пять, как самому Булату. А поскольку в Москве он с сорокового года не появлялся, стал быть, Эта встреча относится именно к московской лакуне в его тбилисской жизни, к сорок восьмому. В это же время он встретился в метро со старым приятелем, еще по Крайтановскому кружку, куда Куджава заходил разово, а Николай Шахбазов теперь студент литинститута регулярно. Шахбазов удивился. — Как ты здесь? Ведь разгар учебного года. А Куджава объяснил, что приехал навестить тетку. Бывал ли он в Арбатском дворе? Встречался ли с кем из тогдашней компании? Делали попытки вернуть две комнаты в квартире двенадцать? Вероятнее всего нет. Напоминать о себе было опасно. А вот во двор он зашел. Узнал, что рыжая Лёнька говорила, говорилось, не вернулся с фронта. А Нинка Сочилина, дочь слесаря, учившая была тут целоваться, спилась вскоре после войны, связалась с ворами, ее зарезали на темной лестнице, и никого не нашли. В Арбатском подъезде мне видятся дивные сцены из давнего детства, которого мне не вернуть. То Ленька Гаврилов ухватит охнарик бесценный, мусолит, мусолит, и мне оставляет курнуть. То Нинка Сочилина учит меня целоваться, и сердце мое разрывается там, под пальто. И счастливы мы, что не знаем, что значит прощаться, тем более слово навеки не знает никто. Это он написал «За год до смерти».